ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Госпожа Ласт, почему вы здесь?» «Мы снова встретились? Я просто знала, что вы здесь. Все же тут мой дом. Вы из Гидропомпы? Вы тоже по приказу Асина пришли убить меня?» «Нет, вы во всем ошиблись. Я не из Гидропомпы. И Асина не собирается вас убивать. Просто ее фанаты слегка воспылали». «Как это? Так вы врали, что не можете ходить». Руки и ноги Ласт под одеждой и правда были почерневшими... Но подозрительно улыбавшаяся девушка уверенно стояла на своих двоих. А, не помню, чтобы говорила, что я ходить не могу? Я просто помощь попросила. О, все преступники лжецы. И вы, и пач, и я тоже. Да, вы много врете. Но разве стоит сейчас убиваться из-за этого? Если вы ничего не сделаете, Ред может умереть? Я и так знаю, но как вы видите, мое тело не двигается. Прекратите врать себе. И я, и вы можем стоять на наших ногах. Ласт сказала нечто непонятное и взглянула из-под капюшона на Айю. Ее было не рассмотреть, но девушка почему-то не могла отвести взгляда. Дело не в том, что мне не хочется. Из-за ловушки патча все тело заржавело. Все хорошо. Если использовать крест, получится все восстановить. О чем вы? Неужели, госпожа Ласт, вы тоже верите в великого грешника высокомерия? Но высокомерия тоже не верю. Но, а что насчет еще одного? Еще одного? В замке великана больше нет частей. Тут-то я вспомнила про самую важную часть, до которой Патч так и не дошел в своем рассказе «Сердце». Кстати, а какой цвет огня в сердце? Что это вообще за территория? Когда я там была в последний раз? Она признавала, что сердце ее территория, но никак не могла вспомнить, что это место из себя представляет. Цвет пламени в сердце? Серебряный? Все еще не можете вспомнить? Великая грешница Лени, госпожа Аргентум. Когда она услышала это, пазл в голове сложился, а воспоминания начали возвращаться. Верно, при жизни Ая пренебрегала всем важным, и потому ей досталось сердце. Она стала великой грешницей того, чем нельзя пренебрегать. После смерти ей все осточертело, она забросила свои обязанности и стала бродить по замку, и в итоге даже забыла, что является великой грешницей. Гарм серьезно подходила к своему делу, а Ая покинула свою территорию и слонялась потому девушку это и бесило. «Я дарую вам смерть, великие грешники!» yeah, yeah, yeah. «Точно. Вот почему госпожа Гарм это сказала. Это она обо мне. Сердце, освещенное серебряным пламенем, там находится связывающие все доказательства вины вечная спиральная пружина. Источник работы замка Великана, то, что поддерживало жизни преступников, древний артефакт, который должна была защищать Айя. «Похоже, вас помнили? Я все переживала, ведь вы ни о чем не беспокоились. Но кто вы такая? Не похоже, что простая преступница. Ласт, неужели похоть? Но вы не можете быть осенне? Я не великая грешница похоти, я простая пленница. Никого не спасающая и никем не спасаемая. Просто ржавчина. Проговорила Раст, после чего сняла капюшон. Черная ржавчина поглотила все под ним. Уже даже нельзя было разобрать цвета волос. Но разрушенные глаза и нос Раст напоминали выжженное лицо гарм. Лучше думайте не обо мне, а о том, как использовать крест. Хоть вы и говорите это, я не помню, что это за сила. Вся просто. Вспомните слова близняшек. Сосредоточьтесь на вашем прошлом, на вашем происхождении. И тогда... Тут пол затрясло. И можно было услышать, как по пыльному помещению потекла вода. В ногах такое часто бывало, но это удивляло, когда приходилось сталкиваться впервые, и раз, встреважилось даже сильнее Аи. Странно. Неужели уже время? Мне надо уходить. сина печалится, если узнает, что пленница ушла без спроса. Подождите, что значит мое происхождение? И откуда вы столько знаете? Все будет хорошо. Вы быстро вспомните. Чистое серебро очень плохо ржавеет. Сияйте, не ржавейте, госпожа Аргентом. Сказала нечто непонятное Раст, после чего черной рукой нацепила капюшон и пропала из поля зрения Аи. Шаги Раст отдалились, и тут девушка услышала, как капает вода, а потом и знакомый голос. Яхо, Ая, я пришла поздороваться. А Пачка как обычно отлично справился. Асина, вы даже с Патчем объединились лишь бы меня заполучить. Ну, у нас были общие интересы. А, тебе довольно сильно досталось. Ха -ха, бедная Ая. Ну не переживай. Я буду любить тебя даже такой. Опять эти глупости. Я уже много раз говорила, что мне это не интересно. Я ничего не могу поделать. Желание это тот грях, что тяготит меня. Если бы я могла остановиться, просто пожелав этого, не стала бы великой грешницей. Как и ты, Ая». Золотистые волосы принцессы Русолки оказались у нее перед глазами, заслоняя обзор. «Думала, я сдамся после всех отказов? Сейчас я желаю преступницу». Она улыбнулась восторженно, но вместе с тем как-то безразлично. Эта кокетка всегда была такой. Она никогда не сдавалась, но стоило заполучить что-то, и она тут же теряла интерес потому она ничего не говорила о своей пленнице Раст, ведь это было лучшим доказательством. Скорее всего, она потеряет интересы Кайи, когда заполучит ее. но сейчас девушка не могла застрять в ногах. «Даже если заберете меня, с таким телом от меня все равно никакой пользы. Я сразу ничего такого и не планировала, потому можешь не переживать. Скорее уж не идеальная, ты рядом со мной будешь подчеркивать мою красоту». «Вы... не вам насмехаться над госпожой Гарм». «Как одна из великих горешниц мне стыдно за вас». «А, Патч говорил, что ты все забыла, но теперь похоже вспомнила». «Я вспомнила, что я лень. Не помните, какой силой обладает мой крест Асине?» «Кто знает, ты так давно использовала его силу». Раз сказала, что она быстро вспомнит, но никаких намеков на это не было, и за больше не было желания говорить об этом. «Кстати, господин Рэд говорил, вы и гидропомпа ни на что не способны и жалкие». «А, малыш так сказал?» «И? Ты тоже так думаешь?» Отрицать это у меня желания нет». Но я задумалась, кто мы? И что такое грех? Хоть спровоцировала поч Она сказала эти ужасные слова Радо, Эти неприятные слова указывали на нее саму. «Зачем живут преступники? Зачем нужен замок Великана?» «Кто знает, мне это неинтересно. Что внутри, что снаружи в жизни нет никакого смысла?» Меланхолично сказала девушка. И это была не улыбка или скучающее, или безразличное выражения, какие можно было увидеть раньше. Время здесь смысла не имело, но память воспринималась одинаково, а Сина была такой же пленницей замка Великана. До встречи с Редом Айя отводила взгляд от своего греха, просто ленно растрачивала время. Но, возможно, легкомысленная принцесса-русалка примирилась со своим грехом и выбрала такую жизнь. В отличие от близняшек, она отказалась искупать грех и пытаться выбраться отсюда. «Вы собираетесь и дальше продолжать такую жизнь?» «Пока есть мужчины, я буду оставаться женщиной». «И? Что ты будешь делать?» «Что делать зависит лишь от вас». Принцесса Русселка скучающе играла с чёлкой, но вот с улыбкой посмотрела на Айо. «Что? Неужели тебе хочется быть с твоим рыжим принцем? Но лучше не стоит об этом думать. Он хоть и милый, но от него никакого толку. Что вы говорите? Он не такой. Он как непутевый младший брат. Нет». Как песик который не отцепляется можно было бы и не говорить этого ну а я ты тоже довольно невинная хватит всякие глупости нести из-за вот таких разговоров вас и называют озабоченной великой грешницей а и разве они не правы хм, ладно но про меня говорить вообще бессмысленно тебе даже у другой женщины мужчину вести будет непросто тема явно была исчерпана Ну, если она не пыталась увести а ее а просто продолжила смотреть с высока хватит уже об этом Может все же остановитесь? Я ведь попробую от вас сбежать. О, раз хочешь, чтобы тебя похитили, я тебя в любое время похищу. Нет, вы ведь хотите и меня сделать вашей пленницей? Эй, а я, мои преступники, умерли не самой приятной смертью. Ну да, хотя я этого так и не вспомнила. А коснулась кола в ногах и, глядя вдали, заговорила: Меня не интересует, что такое грех и в чем смысл жизни но кое-что я поняла, став преступницей. Поняли? В мире есть то, что нельзя делать, даже если умрешь, и есть то, что надо сделать, даже если будешь ждать смерть. Потому для себя я решила, даже если умру, чужой любви мешать не буду. А я не знала, как умерла Сине, но девушка видела, как та смотрит на доказательство греха, потому могла представить. Твою любовь вряд ли даст плоды. Тебе было бы легче и приятнее, если бы ты отдалась мне. Но пока ты не откажешься от малыша, я мешать не стану. «Я так о господине Родине думаю. Но раз так, зачем было приводить гидропомпу?» Патч попросил. «Но главная причина в том, что появившаяся помеха распалила любовь. Я поддержу твою любовь, но, возможно, это послужит причиной, почему ты в меня влюбишься». Все же у вас тяжелый характер. А что вы должны сделать, даже если умрете? «Кто знает. Может, искупление греха. Хотя мне это неинтересно. Ведь я ни о чем не жалею». Из-за тяжести своего греха она волочила ноги... Но ее улыбка даже для Аи была обворожительна. «Счастливого пути, Айя. Если тебя разобьют сердце, я тебя поддержу. Лучше жалеть, что призналась, чем что не призналась. Я просто хочу увидеть завтра отличное от сегодня. И ни о чем не жалеть. Хм, какая ты упертая. Хотя какая мне разница?» Асина издевательски улыбнулась, не способная отвернуться, а я лишь недовольно могла сменить тему. «И все же проблема?» Как ты встретишься с малышом в таком ужасном состоянии? А, вспомнить бы, как использовать мой крест. Тогда бы все нормально было. Хотя чаще от крестов вообще никакого проку. Как и сказала Осине, кресты Великих грешников были эффективны, Но а я не была настолько оптимисткой, чтобы верить, что сила поможет в данном случае. Кстати, в замке Великана прошлое и будущее перемешались. А, я тоже об этом слышала. Хотя я не очень понимаю смысл. А значит, раз так вышло... «Если бы будущее я сообщила себе, как поступит эта грязная крыса, будущее можно было бы изменить». Она понимала, что говорила слишком удобные для нее вещи. При том, какой подозрительной была девушка, даже если бы будущее она сообщила ей, она бы вряд ли поверила. А я сожалела, какой неконтактной она была, и тут заметила, что глаза осиной округлились. Прежде чем спросить, что случилось, я взгляд приподнялся. Разбросанные части ее тела притягивались к ней точно магнитом, и когда они притягивались, девушка ощущала биение и жар в груди. Она поняла, что жар исходит из серебряных часов. Правой рукой она раскрыла серебряные часы и увидела, что стрелка бледно сияющих часов движется. «А? Я могу двигаться? Но почему? Я ведь не разобралась в своем происхождении. Серебряные часы больше не сияют. Такой красивый свет был. Неужели часы связаны с моим крестом?» Лишившиеся ржавчины, а я пристально смотрела на часы, Они отстукивали, а стрелка двигалась. «Не понимаю, что случилось, но ты восстановилась, и это главное?» «Верно. Надо быстрее остановить господина Реда. Он хочет встретиться с госпожой Гарм». «С яростью Гарм? Какой же он добрый? Раньше я пыталась ее соблазнить, но чуть не превратилась в жареную рыбу». «Если бы вас поджарили, в этом были бы виноваты лишь вы, но господин Ред стал преступником из-за меня». «Я провалился как герой. Цены мне нет как герою». В мире есть то, что нельзя делать, даже если умрешь, и есть то, что надо сделать, даже если будет ждать смерть. Если... Если Рэд придет с кожим выводом, что я Сене. Быть героем — все для него. Цель, средство, смысл существования. Рэд стал преступником, и раз он больше не герой, то сделает в прямом смысле все, чтобы это исправить. Нельзя этого допустить. Надо спешить в тело. Ты ведь пока так и не поняла, что представляет из себя твоя сила. Я восстановилась, и этого достаточно. Ну да. Счастливого пути. А, точно. еще кое-что. Что? Я же сказала, что спешу. Ладно тебе. А я. Неважно, как давно ты это испытываешь. Важно. Как сильно. Что вы пытаетесь сказать? И может, уже прекратите? Подумаешь. Ну, постарайся. Продолжительно не собиралась, и без ответа покинула катакомбы. По пути лишь раз девушка обернулась... И увидела, как принцесса-русалка продолжает махать её рукой.